Глава семнадцатая. Краткое содержание предыдущих глав. Journey to the center of the earth. The story begins on the 24th of May 1863 in Hamburg, when Professor Lidenbrook and his nephew Axel discover an old parchment in a 12th century book called Heinz Kringler, a chronicle of the Norwegian princes who ruled over Iceland. This parchment, when decoded into Latin and translated by Axel, proved to be written by an alchemist of the 16th century and read as follows. Descend into the crater of Sneffel's Yokel, over which the shadow of Scataris falls, before the calins of July, bold traveler, and you will reach the center of the earth. Теперь только начиналось настоящее путешествие. До сих пор трудности следовали одна за другой, теперь они должны были в буквальном смысле слова вырастать у нас под ногами. Я не заглядывал еще в этот бездонный колодец, в который мне предстояло спуститься. Теперь настал этот момент. Я мог еще или принять участие в рискованном предприятии, или отказаться попытать счастье. Но мне было стыдно отступать перед нашим проводником, Ганс так охотно соглашался участвовать в этом романтическом приключении. Он был так хладнокровен, так мало думал об опасностях, что я устыдился оказаться менее храбрым, чем он. Не будь его, у меня нашлось бы множество веских доводов, но в присутствии проводника я не стал возражать. Тут я вспомнил прелестную ферландку и шагнул ближе к центральному отверстию в кратере. Как я уже сказал, оно имело 100 футов в диаметре или триста футов в окружности. Я нагнулся над одной из скал и взглянул вниз. Волосы встали у меня дыбом. Ощущение пустоты овладело всем моим существом. Я почувствовал, что центр тяжести во мне переместился, голова закружилась точно у пьяницы. Нет ничего притягательнее бездны. Я готов был упасть. Чья-то рука удержала меня. То был Ганс. Положительно мне следовало взять еще несколько уроков по головокружению, вроде тех, что я брал в Копенгагенском храме Спасителя. Хотя я только мельком взглянул в колодец, все же успел разглядеть его строение. Внутренние, почти отвесные стены колодца представляли собой ряд выступов, которые должны были облегчать схождение в пропасть. Но если и была лестница, то перила отсутствовали. Веревка, прикрепленная у края отверстия, могла бы послужить нам надежной опорой, но как же отвязать ее, когда мы совершим прыжок в бездну? Однако существовало простое средство, которое и применил дядюшка. Он взял веревку толщиной в дюйм и длиной в 400 футов, перекинул ее через проем в выступе лавы у самого края отверстия и спустил оба ее конца вниз. Таким образом, каждый из нас, держа в руках оба конца веревки, получал некоторую опору и мог легче спускаться в бездонные бездны. Спустившись на 200 футов, было совсем нетрудно стянуть вниз веревку, выпустив из рук один ее конец. Этот прием можно было повторять «эт инфинитум» до бесконечности латынь. «Теперь займемся багажом», — сказал дядюшка, когда все приготовления были закончены. «Разделим его на три тюка, и каждый из нас привяжет за спину по одному тюку». Я говорю только о хрупких предметах. Очевидно, отважный профессор не относил нас к числу последних. «Ганс», — продолжил он, — «возьмите инструменты и часть съестных припасов, а ты, Аксель, вторую треть съестных припасов и оружия. Я — остаток провизии и приборы». «Но кто же, — сказал я, — спустит вниз одежду, лестницу и кучу веревок? Они спустятся сами». «Как так?» — спросил я. «Сейчас увидишь». И дядюшка, недолго думая, горячо принялся за дело. По его приказу, Ганс собрал в один тюк все мягкие вещи. И, крепко связав его, без дальнейших церемоний сбросил в пропасть. Я услыхал, как наш багаж с гулким свистом, рассекая воздух, летел вниз. Дядюшка, нагнувшись над бездной, следил довольным взглядом за путешествием своих вещей, пока не потерял их из виду. «Хорошо», — сказал он, — «а теперь очередь за нами». «Я спрашиваю любого здравомыслящего человека, возможно ли слушать такие слова без содрогания?» Профессор взвалил себе на спину тюк с приборами. Ганс с утварью, я с оружием. Мы спускались в следующем порядке. Впереди шел Ганс, за ним дядюшка и, наконец, я. Схождение совершалось в полном молчании, нарушаемом лишь падением камней, которые, оторвавшись от скал, с грохотом скатывались в пропасть». Я сползал, судорожно ухватясь за одной рукой за двойную верёвку, а другой, упираясь на палку. Единственной моей мыслью было, как бы не потерять точку опоры. Верёвка казалась мне слишком тонкой для того, чтобы выдержать трёх человек, поэтому я пользовался ею по возможности меньше, показывая чудеса, эквилибристики на выступах лавы, которые я отыскивал ногой. И когда такая скользкая ступень попадалась под ноги Гансу, он хладнокровно говорил... «Гефакт!» «Осторожно!» — повторял дядюшка. Через полчаса мы добрались до скалы, прочно укрепившейся в стене пропасти. Ганс потянул веревку за один конец. Другой конец взвился в воздух, соскользнув со скалы, через которую веревка была перекинута. Конец ее упал у наших ног, увлекая за собой камни и куски лавы, сыпавшиеся подобно дождю, или, лучше сказать, подобно убийственному граду. Нагнувшись над краем узкой площадки, я убедился, что дна пропасти еще не видно. Мы снова пустили вход ход веревку, и через полчаса оказались еще на 200 футов ближе к цели. Я не знаю, до какой степени должно доходить сумасшествие геолога, который пытается во время такого спуска изучать природу окружающих его геологических напластований. А что касается меня, я мало интересовался строением земной коры. А «Какое мне было дело до того, что представляют собой все эти плиоценовые, миоценовые, эоценовые, меловые, юрские, триасовые, пермские, камнеугольные, дивонские, силурийские или первичные геологические напластования?» Но профессор, по-видимому, вел наблюдение и делал заметки, так как во время одной остановки он сказал мне, «Чем дальше я иду, тем больше крепнет моя уверенность. Строение вулканических пород вполне подтверждает, теорию ДV. Мы находимся в первичных слоях перед нами порода, в которой произошел химический процесс разложения металлов, раскалившихся и воспламенившихся при соприкосновении с воздухом и водой. Я безусловно, отвергаю теорию центрального огня. Впрочем, мы еще увидим это.ё то же заключение. Понятно, что я не имел никакой охоты спорить. Моё молчание было принято за согласие и ниисхождение возобновилось. После трех часов пути я все же не мог разглядеть дна пропасти. Взглянув вверх, я заметил, что отверстие кратера заметно уменьшилось. Стены, наклоненные внутрь кратера, постепенно смыкались. Темнота увеличивалась. А мы спускались все глубже и глубже. Мне казалось, что звук при падении осыпавшихся камней становится более глухим, как если бы они ударялись о землю. Я внимательно считал сколько раз мы пользовались веревкой и поэтому мог определить глубину на которой мы находились и время истраченное на спуск Мы уже 14 раз повторили маневр с веревкой с промежутками в полчаса на спуск ушло 7 часов и три с половиной часа на отдых, что составляло в общем 10 с половиной часов мы начали спускаться в час значит теперь было 11 часов. Глубина, на которой мы находились, равнялась двум тысячам восьмистам футов, считая четырнадцать раз по двести футов. В это мгновение раздался голос Ганса. «Хальт!» — сказал он. Я сразу остановился, едва не наступив на голову дядюшки. «Мы у цели», — сказал дядюшка. «У какой цели?» — спросил я, скользя к нему. «На дне колодца». «Значит, нет другого прохода?» «Есть!» «Я вижу направо нечто вроде туннеля. Мы расследуем все это завтра. Сначала поужинаем, а потом спать». Еще не совсем стемнело. Мы открыли мешок с провизией и поели, затем улеглись по возможности удобнее на ложе из камней и обломков лавы. Когда, лежа на спине, я открыл глаза, на конце этой трубы гигантского телескопа в 3000 футов длиной я заметил блестящую точку. То была звезда, утратившая способность мерцать, по моим соображениям. Бета в созвездии Малой Медведицы. Вскоре я заснул глубоким сном.